Глава первая. Алла Николаевна заметила движение в окне башни ректора, присмотрелась и со вздохом сказала жениху. «Право, Лесли, меня беспокоит лорд Ангар. Он слишком много работает и мало отдыхает». Мастер-ювелир щекотно погладил кончиком носа висок невесты, а потом шепнул. «Не волнуйся, моя жемчужина, мы скоро уедем в свадебное путешествие» и он отдохнет от суеты. К тому же в Академии вот-вот начнутся каникулы. Алла Николаевна, как всегда, растаяла от незамысловатой ласки будущего мужа, но все же упрямо повторила. Мне кажется, ему не помешает внимание разумной девушки. Если бы ректор мог услышать этот разговор, он бы дыхнул огнем, испепеляя свадебный шатер. Скальному дракону до сих пор казалось, что над ним насмехаются. То, что мастер-библиотекарь отказала не только собственному начальнику, но и лорду арролу и ночному королю, мало утешало мужчину. Закончив с бумагами, лорд Рангар покинул кабинет, спустился на первый этаж и начал привычный обход академии. Первый учебный год под его руководством подходил к концу, и уже можно было подвести кое-какие итоги. Основные здания и корпуса были восстановлены полностью. Библиотека, столовая, швейная мастерская и прачечная работали строго по графику, без сбоев и недоразумений. Студенты радовали глаз новенькими мантиями, стопками учебников и гораздо более сытым и довольным видом. Лабораторный корпус обнесли защитным полем, а внутри установили амулеты для тушения пожаров, ликвидации потопов и усмирения стихий. Саму Академию, наконец, накрыли магическим куполом, защищая от всего на свете. Даже от излишнего внимания представителей преступного мира. К сожалению, от самого Ночного Короля спасения не было. Не реже двух раз в месяц наглый блондин в плаще являлся в Академию на свидание с Аллой Николаевной. Рангар был в курсе существующего соглашения и не препятствовал встречам, лишь скрипел зубами. Когда полуэльф издевательски раскланивался с драконом на центральной аллее. В такие моменты ректор злорадно припоминал, сколько редких томов получала Академическая библиотека по условиям, оговоренным библиотекарем. Некоторые восстановленные волшебным ларцом книги были настолько редки, что он лично попросил Аллу Николаевну сделать копии для Королевской библиотеки, выпросив взамен необходимые для старшекурсников магические трактаты. Главным подтверждением успеха стало прибытие нескольких аспирантов из других академий. Четыре стихийных мага и тихоня девочка – артефактор из Академии искусств. Рангар – Провел рукой по стене женского общежития, проверяя защиту, которую сам наложил, оберегая студенток от повышенного внимания студентов. Стихийников сразу забрал себе магистр Доулан. Этот дракон ставил эксперименты по созданию управляющих контуров, и ему требовались рабочие руки. Девчонку брать никто не хотел. Специализация сложная. Да и девушка. В общем... Пока ректор подбирал куратора для аспирантки, она растворилась среди студентов, не настаивая на срочном написании научной работы. Правда, лорд Рангар лично проверил, чтобы гостям из других академий выделили хорошие комнаты в общежитиях и поставили на довольствие. Мальчишки уже даже читали лекции у вторых курсов, а девушка, судя по отчетам домовых, большую часть времени проводила в библиотеке. Остановившись возле лестницы, ведущей в библиотечное крыло, дракон поколебался. Идти или не идти? В прошлый раз он наткнулся на завхоза и госпожу Фиркин, облюбовавших подоконник на лестничной площадке. А неделю назад увидел мастера Мура, притиснувшего к стене мастера Аллу. Вообще, ювелир зачастил в академию, а скоро и вовсе поселится в квартире библиотекаря. Мастер он хороший. Может, передать ему несколько курсов по артефакторике? Практических. Обработка камней и металлов? Задумавшись об учебном процессе, ректор успешно миновал лестницу, прошел по коридору, спустился с другой стороны здания и решил, что день завершен. А значит, можно посвятить немного времени себе. Когда выдавалось несколько свободных часов, скальный дракон поднимался в небо, расправлял крылья, взлетал ввысь и мчался к морю или в горы, чтобы ощутить свободу движения, очистить разум и сердце от накопившейся боли. И если времени было маловато, то мужчина в человеческом облике спускался в тренировочный зал. Здесь стояла прекрасная защита от шума, а в кладовой хранились Два десятка зачарованных болванов, способных изобразить противника. Впрочем, дракон предпочитал создавать для тренировки мороки, и убирать зал потом не надо, и излишки магии расходуются сами собой. В раздевалке было пусто и тихо. Дракон снял строгий синий камзол, распустил шейный платок, расстегнул рубашку. Заниматься он предпочитал обнаженным по пояс. Длинные серебристые волосы стянул бархатной лентой, проверил пояс, вынул из шкафчика пару специальных тренировочных клинков и двинулся в зал. Свет не зажигал. Ну зачем он тому, кто отлично видит в темноте? Легкая разминка, бинты на запястье и рукояти, согревающиеся в ладонях. Тренировочные клинки весили в три раза тяжелее обычных, но в остальном... Точности повторяли любимую боевую пару дракона. Малый круг, защита, блоки, отступления. Средний круг, защита, контратаки, танец на углях. Когда боец не может сойти с места, он должен обеспечить прикрытие того, кто стоит позади. Большой круг. Атаки, перебежки по снарядам, заманивание противника в максимально удобную позицию. С большим кругом работать было скучновато. Все же иллюзии отличались от живых противников. Не ошибались, не поскальзывались, были предсказуемы и потому неинтересны. Завершающий этап тренировки — работа с метательным оружием. Да, руки уже дрожали от усталости. Подзаливал глаза, мешая видеть мечущиеся по стене мишени. Но лорд Рангар не давал себе послабления. Метательные ножи, стрелки — Звездочки, последними в мишени полетели топорики, подобные тем, что использовали в своих сражениях орки. Утерев под заранее припасенным полотенцем, мужчина методично собрал оружие, деактивировал мельтешение мишеней и вышел в раздевалку. Он всегда собирал инвентарь руками, и это было еще одно его собственное правило. После тренировки первым делом обтереть все, чем пользовался, пропитать маслом ремни, разложить по чехлам ножи и стрелки, закрыть на три замка в специальном шкафу. Тело за это время неприятно остыло. Холодный пот начал раздражать. Немедля дракон прошел в купальню и встал под искусственный дождь, давно позаимствованный у народов, лишенных магии. Немного жидкого мыла, очень горячая вода, жесткая мочалка И на душе становится спокойно. Заботы и проблемы дня утекают вместе с пеной. Натянув штаны, мужчина вспомнил, что нужно проверить, развеялись ли его фантомы. Накинув полотенце на плечи, он не спеша прошел в конец раздевалки, открыл дверь в зал и замер пораженный. Созданные им многорукие и многоглазые чудовища гоняли по залу какую-то серую тень. Фантомное оружие. Вполне серьезно скрежетало, стучало и могло нанести реальные раны. Да и сами болваны двигались вполне осмысленно, загоняя неизвестного в угол. Неужели кто-то из студентов набрался сил и пришел тренироваться ночью? От удивления ректор не сразу вспомнил, как можно быстро развеять заклинание, и просто любовался уверенными движениями смазанной серой тени. Пока он смотрел, Пара тренажеров вышла из строя. Они замерли и осели на пол, постепенно растворяясь. Это означало, что таинственный боец нанес фантомам достаточно ран, чтобы убить живое чудовище подобного сложения. Это становилось интересным. Пожалуй, только ночной король мог конкурировать с драконом в фехтовании. Нужно поймать ночного гостя. Если это Илькар Асмидар... У ректора появится повод для шуточек». Не задумываясь о том, что делает, лорд Рангар отдал фантомам приказ захватить тень. Болваны страшно взревели, ринулись вперед и поймали пустоту. «Нехорошо портить тренировку, милорд!» прозвучал во внезапной тишине женский голос. «Я же не стала вам мешать!» Едва слышный хлопок двери, и все. В зале совершенно точно никого больше не было, а дезактивированные фантомы замерли в странных позах, глупо хлопая многочисленными глазами.